— ответил Кит. Потом подумал еще немного и сказал, — Нет, есть. Моя мать. — Они знали ее? — спросил джентльмен. — Еще бы не знать. Да она постоянно к ним ходила. А сколько добра от них видела, не меньше, чем я. Ведь мы, сэр, думали, что они к нам и переберутся на житье». «Так черт возьми, где же эта женщина?» — разразился джентльмен, хватаясь за шляпу. «Почему ее нет здесь? Почему эта женщина всегда куда-то запропастится в самую нужную минуту?» Короче говоря, одинокий джентльмен ринулся вон из конторы, намереваясь схватить мать Кита в охапку, силой усадить в почтовую карету и увезти с собой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 Он с трудом выговорил название ненавистной ему молельни и постарался вложить как можно больше презрения в эти слова. Соседка утвердительно кивнула головой. «Расскажите мне, пожалуйста, где она находится?» — спросил Кит. «Я прибежал за матерью по спешному делу и должен увести ее во что бы то ни стало, даже если она сама забралась там на кафедру». «Выведать дорогу...» К вышеупомянутому храму оказалось нелегко, потому что соседи не принадлежали к его пастве, и если знали о нем, так только понаслышке. Наконец, одна из подружек, миссис Набблс, которая раза два сопровождала ее в эту молельню, настроившись на благочестивый лад после совместного чаепития, дала Киту все нужные ему сведения, и он тотчас же побежал дальше.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 Но кит все-таки нашел маленькую скинию, правда, с трудом, и, помедлив за дверью, чтобы отдышаться и войти с приличествующей такому месту благопристойностью, переступил ее порог. Следует признать, что малельня эта до некоторой степени оправдывала свое название, будучи действительно очень маленькой скинией, скинией самых скромных размеров, с весьма скромным количеством скромных скамей и скромной кафедрой, откуда некий скромный человечек по ремеслу сапожника по призванию священнослужитель произносил отнюдь не скромным голосом отнюдь не скромную проповедь, если судить о ее предположительности по состоянию его паствы, ибо хоть и скромное число, она состояла большей частью не из слушающих, а из спящих. Среди последних находилась и мать Кита, которая была просто не в силах держать глаза открытыми после вчерашних похождений, и, чувствуя, что речи проповедника самым решительным образом поддерживают и поощряют их намерение закрыться,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 тайне предпочитал ему устриц, но погружался в глубокий сон, то вскидывался, как встрепанный, в зависимости от того, что брало в нем вверх, желание спать или страх, как бы не навлечь на свою голову какое-нибудь каверзное замечание из уст проповедника. «Ну, вот я здесь».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 Уставился прямо в глаза маленькому Джейкобу, словно грозя и взглядом, и напряженной позой, что если Джейкоб шевельнет хоть одним мускулом, он, проповедник, набросится на него, причем в самом прямом, а не переносном смысле слова.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 Он тихонько встал со скамьи, подошел к той, на которой сидела миссис Снаблс, и молча сгреб малыша у матери с колен, как выразился бы мистер Свивеллер. Доведись ему присутствовать при этом. — Молчи, мама! — шепнул Кит. — Идем, мне нужно поговорить с тобой. — Где я? — вопросила миссис Снаблс. В богоспасаемой Скинии! — сердито буркнул ее сын.